Уайер в кавычках, «жил на острове». Немногие обитатели которого либо избегали публичности, либо просто жаждали одиночества. И даже если образуется щель, даже если кто-то умудрится проникнуть в дом, что с того? Никакого Габриэла Уайра в нем не обнаружится, но опять-таки, что из этого следует? Эйк, Крисп и Райдер напридумывали множество историй про тайные поездки и переодевания, чтобы объяснить его отсутствие. Все просто. Не то чтобы Уин так уж хорошо разбирался в компьютерах, но элементарные вещи знал. А остальное, поддавшись убеждениям, объяснил ему охранник. Уин вывел на экран и просмотрел файлы, с которыми работал Крисп. Крисп не дурак. Он никогда не оставлял ничего компрометирующего, ничего такого, что могло быть использовано в суде. Но насчет суда Уин не беспокоился. Покончив с этим, Уин сделал три телефонных звонка. Первый — своему пилоту. «Как вы там, все на месте?» «Да». «Тогда взлетайте. Я дам знать, когда можно будет приземлиться». «Второй Пиранси: Эсперанси». «Как там дела у мистера Болитора? Эл Болитер всегда настаивал, чтобы Уин звал его по имени, но Уин никак не мог себя заставить. Его только что снова срочно перевезли в хирургическое отделение», — сказала Эсперанса. «Неважно, кажется, дело». Уин отключился. Третий звонок был в федеральную тюрьму в Луисбурге, Пенсильвания. Закончив разговор, Уин откинулся на спинку стула и прислушался к разговору Майрона и Лекса Райдера, прикидывая возможные дальнейшие шаги. Хотя о чем думать? Остается, по правде говоря, только одно — На сей раз они зашли слишком далеко. Остановились на краю пропасти. И отступить можно одним единственным способом. Ожил радиотелефон охранника. Билли пробился сквозь треск статического электричества чей-то голос. «Крисп!» Уин улыбнулся. «Выходит, Крисп где-то неподалеку. А стало быть, большое представление вот-вот начнется». Об этом предупреждал еще Фрэнк Эйк во время свидания в тюрьме. Уин пошутил тогда, что заснимет его на видеокамеру, но нет, придется Фрэнку удовлетвориться устным пересказом. Уин поднес радиотелефон охраннику. При его приближении тот задрожал. Уин все понял. Он вынул из кармана пистолет и прижал дуло к лбу охранника. «Может, это и лишнее, но пусть почувствует». Ведь этот парень пробовал играть в героя. Правда, недолго. — Наверное, у тебя есть какое-то кодовое слово, при помощи которого ты можешь дать Криспу знать, что тебе прижали хвост, — сказал Уин. — Так вот, стоит тебе его произнести, и сам будешь умолять, чтобы я спустил курок. Все ясно? Охранник энергично закивал. Уин прижал радиотелефон к его уху и надавил на кнопку. Билли слушает. — Ситуация. Все тихо. «Совсем там разобрались?» «Да, как я и сказал, это были близнецы. Стоило мне появиться, как они бросились на утек». «Да, из другого источника мне подтвердили, что они уехали», — сказал Крис. «Как там наш гость?» «Все еще наверху работает, музыка слышна». «Очень хорошо», — сказала Крис. «Я скоро буду». «Билли?» «Да». «Не обязательно говорить ему, что я к вам еду». «Щелчок». Разговор окончен. Крис едет. — Надо подготовиться к встрече. "Китти?" переспросил Майрон, Лекс Райдер кивнул. "И как же она узнала о смерти Уайра? Сама видела?" "Видела, как его убивают. Я узнал об этом только несколько дней назад", снова кивнул Лекс. "Она позвонила мне по телефону и вроде попыталась шантажировать. Знаю, говорит, что ты сделал с Гэбриэлом. Ну, я понял, что это туфта". «Ни черта ты сказал не знаешь» и повесил трубку. Я никому ничего не рассказывал. Решил, что все, она оставит меня в покое. А на следующий день, вижу, она выложила в Фейсбуке эту татуировку и написала «Чужой». Вроде как предупреждение. Я ей позвонил и предложил встретиться в ночном клубе «Даунинг-3». Как только увидел, смотрю, ей плохо, совершенно не в себе. Вообще-то я бы, наверное, мог бы дать ей денег, сколько нужно но она уже стала законченной наркоманкой. С такими дела иметь нельзя. Все закончилось тем, что Бас позвонил Криспу и доложил, о чем она болтает. Тут появился ты, и началась свара. Я тогда сказал Китти, чтобы она убиралась отсюда, ко всем чертям, и не смела больше появляться. А она ответила, что занимается этим уже 16 лет, с тех самых пор, как стала свидетельницей убийства Уайра. «Выходит, — подумал Майрон, — Никакая это не паранойя. Китти все знала. И это знание могло стоить Герману Эйку и Эвану Криспу миллионы долларов. Теперь понятно, почему козел и татуировка следовали за ним по пути в трейлер, где жила Китти. Эйк сообразил, что именно Майрон может привести его в нужную точку. Он приставил к нему хвост, а дальше все ясно. Как только найдете, кончайте с обоими. Да, но почему бы не послать Криспа? Ответ очевиден. Крисп занят чем-то другим. Майрон — только часть сложной комбинации. Здесь можно обойтись более дешевой рабочей силой. Ну что, совсем разобрался? Прозвучал в наушниках голос Уина. Более или менее. Крисп сюда направляется. План есть? Есть. Моя помощь требуется. Требуется, чтобы ты оставался на месте и никуда не двигался. Уин? Да. Крисп может знать, что стряслось с моим братом. Это я понимаю. Не убивай его. Хорошо, согласился Уин. С этим повременим. Глава 31. Два часа спустя они прибыли в маленький аэропорт острова Одиона, где их ждал Боинг Уина. У трапа их приветствовала Ми в кричащей красной, соблазнительной, увенчанной плоской шляпкой-таблеткой униформе стюардессы. «Добро пожаловать на борт», — заученно произнесла она. «Осторожно, ступеньки! Добро пожаловать на борт! Осторожно!» Лекс первым тяжело поднялся по трапу. Он постепенно трезвел, но выглядел от этого не лучше. За ним проследовала няня с младенцем на руках. Оставались Майрон, Уин и все еще покачивающийся из стороны в сторону Эван Крисп. Его руки были связаны за спиной несколькими слоями скотча. Уин знал, что кое-кому удается избавиться от подобных наручников. Попадаются и такие, хотя их единицы, что могут избавиться от двойного или тройного слоя, особенно когда более широким скотчем схвачены предплечья и грудь. Так что на всякий случай Уин поддерживал края скотча дулом пистолета. Пусть Крисп рискует, он, Уин, не может себе этого позволить. Майрон обернулся и посмотрел на Уина. Минуту. — сказал тот. Ми подошла к двери и коротко кивнула. — Ладно, двинулись, — сказал Уин. Майрон шел впереди, волоча за собой Криспа. Уин замыкал шествие, подталкивая его вперед. Чуть раньше Майрону уже пришлось тащить на себе, бесчувственного Криспа, но сейчас к этому типу начало возвращаться сознание.